Глава 45. Марта распахнула дверь так, будто сто лет ждала с дальней дороги родного человечка. Явно не подругу. В первый миг Варвара не узнала ее. Марта была густо и неумело накрашена. В ушах серьги, на груди хрустальное колье. Платье демонстрировало такой вырез, от которого трудно отвести взгляд. Мужчинам, конечно. Глаза подруги покраснели, будто она не спала ночь. «Ты?» — выдохнула Марта. В голосе присутствовали досада, раздражение и страх. Смешано, но не взболтано. «Привет!» — ответила Варвара, будто ничего не заметила. И спешно протиснулась в квартиру мимо пышного тела, обтянутого алой материей, чтобы перед ее носом не захлопнули дверь. Она поторопилась пройти в комнату, в которой над Митей разогнали рог. Наглость была необходима. Варваре предстояло самое трудное испытание — старые дружбы на прочность. Часто после такой проверки близкие отношения заканчиваются, рассыпаются в ржавую пыль. У Варвары не было выбора. Марта вошла и скрестила руки, подпирая то, что не скрывал вырез. На правом запястье по-прежнему красовалась красная стяжка. «Что тебе нужно?» Варвара изобразила невинную улыбку. «Хотела выразить тебе огромную благодарность за заботу», сказала она, ставя на стол тортик, купленный в супермаркете за углом. «Позвонить Ингрид и упросить ее помочь мне — невероятная жертва для тебя. Ценю ее безмерно». Подруга улыбалась так искренне, А тортик был так свеж, что Марта невольно поддалась. Она кивнула и улыбнулась уголками губ. «Я очень беспокоюсь о тебе. Сама помочь бессильно. Пришлось переступить через себя и позвонить Ингадине. Спасибо еще раз. Может, объяснишь, в чем настоящая причина твоей тревоги? Я знаю про амулет желаний. Со мной ничего не может случиться». Марта тряхнула головой, украшенной пышной завивкой. «Прости, об этом нельзя говорить». «Хорошо, не буду. Можно задать тебе один вопрос?» Хозяйка глянула на затейливые часы на стене. «Варя, прости, я не могу сейчас с тобой. Я жду... Давай в другой раз». «Другого раза может не быть», — сказала Варвара, отодвигая тортик подальше. «Мне надо знать сейчас, зачем ты соврала». Алое платье пошло волной. Марта отодвинулась на шаг. «Я врала? Когда? О чем?» Когда задают такой вопрос, всегда трудно отвечать. Мы все врем понемногу. Трудно угадать, какой обман уже раскрыт. Да и вообще сказано, человек есть ложь. «Я не лгала», — сказала Марта. «Ты соврала мне, что ездила в бизнес-центр в Купчино, якобы проверять офис гадалки Эстель». зачем марта отвернулась и промолчала молчание опасней слов подруга ты не ездила проверять гадалку потому что встречалась с ней раньше вероятно 16 или 15 мая рок смити снимала для того чтобы меня запутать в номер пошла из любопытства все твои страхи с обетом молчания и карами за нарушение чистой воды ложь «Тебе стало стыдно, и ты решила загладить вину, подсунув мне Ингрид. Разве не так?» «Откуда ты узнала?» — глухо спросила Марта. «Митя во всем признался», — ответила Варвара. Не могла же она сказать, что увидела это на своем столе, где играли фарфоровые фигурки. Те оказались правы. Это было и хорошо, и очень плохо». Предательство близкого человека всегда тяжело перенести. Обоим. Даже когда Марта решила пожертвовать подругой ради чего-то очень важного для себя. придется справиться и пережить. «Он не побоялся, что его желание не исполнится?» — спросила Марта, видимо, не понимая, что случилось. «Его желание сбылось. Он может снять красный браслет. А твое, как вижу, еще нет». Что обещала исполнить Эстель, если ты будешь врать подруге? Какова цена предательства? Больше 30 сребренников. Марта сделала шаг вперед, покачнулась и упала в кресло, спрятала лицо в ладонях и разрыдалась. Отчаянно, жалобно и безнадежно. Так оплакивают навсегда потерянное счастье. Варвара ясно поняла, что натворила. Тут не дружбе и испытание, тут сердце разрывается. Она бросилась к Марте, стала перед ней на колени, обняла, принялась утешать и успокаивать. Лицо подруги распухло от слез, тушь потекла, помада размазалась клоунским ртом. Она всхлипывала, как ребенок. Варвара вытирала слезы, смешанные с тушью и помадой. Прости, прости, прости, повторяла она, не зная, как загладить вину и боль. что причинило близкому человеку. «Я наговорила глупостей, забудь о них. Просто я поняла, что тебе пообещала Эстель. Марта, милая, это ложь». Подруга глубоко и тяжко вздохнула и вытерла рукавом праздничного платья все, что не успела собрать в платок Варвары. «Это почти случилось. Оставалось совсем немного. Он должен был прийти сегодня или вчера вечером. «А ты все ждала?» Марта всхлипнула и упала лицом на плечо Варвары. Она мелко вздрагивала, глотая рыдание. Варвара крепко обнимала её. Все было просто. Гуру тонких материй, которая учит своих адептов, как выйти замуж, сама не могла наколдовать себе мужа. Гадалка Эстель пообещала ей его. Надавила на больную мозоль. Ударила в самое слабое место. Ради этого надо было принести в жертву Варвару. Делать то, что скажет Эстель. Марта не могла отказаться от такого шанса. Ей было тяжело, она делала все, чтобы уберечь подругу, даже просила ее сбежать из города. Мучилась, переживала, но шла к исполнению своего желания. И кажется, она должно была сбыться. Ну, почти. Схлипы затихли. Марта успокоилась. мягко отодвинула руки Варвары и ладошкой провела по лицу, размазав разноцветный блин. «Кто он?» — спросила Варвара. «Красивый мужчина. О таком можно только мечтать». «Эстель только показала его?» «Нет, мы встречались». «Я его знаю?» — Марта пожала плечами. «Возможно. Он студент вашего института». Язык уже рвался спросить, как его зовут, Но Варвара придержала ретивого коня. «Когда вы познакомились?» «Недели две назад. Эстель велела, чтобы я оказалась около твоего института вечером. Там я встречу своего суженого. Он меня сразу узнает». «А еще я боялась, что встречу тебя». Марта издала тяжелый вздох. «Случилось, как сказала Эстель. Он вышел после занятий, заметил меня и вдруг спросил, «Вас зовут Марта?» Я от радости чуть не потеряла голову. Говорю, «Да. Откуда вы узнали?» Он говорит, «Мне тут нагадали, если увижу полную девушку около института познакомиться, и будет мне удача». Но я подумала, что Эстель слово сдержала. Потом раза три встречались, пили кофе, и я решилась пригласить его на ужин вчера вечером. Он обещал, но не пришел. «За это на тебя был наложен обед молчания?» Эстель попросила так говорить мне. Заплаканная подруга сжала ладонями прическу. «Ох, Варя, какая я дура, поверила! Так мне и надо. Не исполнится мое желание. Такого не могло быть!» Эстель от тебя узнала про меня все, что хотела. Детали биографии, мои привычки и слабости. Подруга чуть заметно кивнула. «Прости». Что больше выясняла гадалка обо мне? «Про твое чувство долга и умение держать слово. Это ее больше всего интересовало. Прости, я понимаю, что меня обманули. Не обручь желаний этот глупый». Марта стала рвать браслет, пластик больно впивался в кожу. Варвара сходила за ножницами. Стяжка упала на пол красной змейкой. Все, с этим покончено». сказала Марта, носком туфли отбросив красный ободок, и улыбнулась. «Будет мне дури урок. Возвращаюсь к своим девочкам. Все, конец». Но Варвара только начала. «Ты знаешь, где найти Эстель?» «Честно, не знаю. Она не дает свой номер. Появляется так, будто угадывает. Ниоткуда». Видела ее три раза. Голос у нее такой, что заслушаешься. С этим Варвара была согласна. «Последний раз вы виделись после нашего визита в номер отеля?» «Да». Я спросила у нее, что это значит. Эстель засмеялась и сказала, «За исполнение желаний надо платить». «И больше ничего». «Тебе не показалось, что под дредами, очками и платьем прячется мужчина?» Пухлая ручка замахала так, будто отгоняла привидение. «Нет, нет, что ты, я бы поняла!» хотя... Марта насупилась и склонила разукрашенное лицо. Я уже ни в чем не уверена. Вас Мити познакомил? Конечно. Разве он тебе не рассказал? Рассказал? Ответила Варвара, уже планируя, как много Мити придется давать признательных показаний. Возможно, не только ей, но и капитану Половцу. В лучшем случае. В худшем Мити грозил разговор с Борисом Ванзаровым. Никакого рока над Митией не было. Ох, Варя, прости меня! Она уже простила. У нее остался последний, самый трудный вопрос: Как зовут того, кого сосватала тебе гадалка? Лицо Марты озарил лучик счастья. Мелькнул и скрылся. Его зовут Макс, произнесла она с медовой нежностью. Варвара ощутила нехорошее предчувствие. «Хотя почему не хорошая? «Наоборот. Получила то, что заслужила. Это урок. Не буди спящую сыскную жилку. По именам мало кого знаю в институте. Он не называл фамилию, я не спрашивала», — ответила Марта. «Студент-актер. Такой красавчик. Вежливый, сдержанный, культурный. Ничего себе не позволял, будто не понимал, зачем я с ним встречаюсь. Обращался только на «вы». «Ты его знаешь?» Сказать Варваре было нечего. Не всем Максом аспирант Ванзарова поставила не зачет. Есть шанс на случайность. Сейчас ты умоешься, и мы поедем в институт, поищем твоего Макса. Может, он не приехал, потому что готовился к зачету? Марта так яростно замотала головой, что прическа окончательно погибла. Нет, нет, никогда! Чтобы я сама бегала за мальчишкой, у меня тоже гордость. «Я бы с удовольствием повстречала Эстель, повыдергивала бы ей все дреды!» И пухлый кулачок погрозил ненавистной гадалке. «Ну, хорошо». Варвара решила остаться и разделить с подругой тортик. Заодно узнать подробности об Эстель. Но смартфон подал сигнал. Она взглянула на экран и не сразу поверила глазам. К сообщению прилагался видеофайл. Запись была не недлинной. Содержательной. Варвара испугалась. Страх отодвинул все обиды и сжал стальным обручем. Он был так силен, что не поддавался премудрости Соломона. Варвара повторила про себя трижды. Страх лишения рассудка. Заклинание не помогало. Теперь она не могла остаться и утешать Марту. Ей самой требовалось утешение. Нет. Нечто большее, в чем не может помочь ни лучшая подруга, ни брат, ни даже Тед. Справляться придется самой.